редрик бакман что мой сын должен знать об устройстве этого мира перевод со шведского екатерины чевкиной читает кирилл радцик эта книга посвящается твоей бабушке потому что это она научила меня любить слова и тебе в силу всех остальных причин моему сыну прости меня пожалуйста за все что я совершу в ближайшие лет восемнадцать за все что упущу за все чего не пойму за все вызовы в школу про которые ты постараешься мне не говорить за все случаи когда тебе будет за меня стыдно за все мои инициативы за всех девочек которых ты не решишься пригласить к нам на ужин за все мои а ведь я вас с мамой предупреждал за то что когда ваша школа пригласит всех родителей на брендбоьный матч и отнесусь к этому Несколько серьезнее, чем следовало бы. Что обзову твою математичку безмозглой дурой. Что буду совать пять твоим приятелям. За то, что куплю минивэн. Что буду ходить в шортах. Что, когда тебя впервые пригласят на день рождения, мы опоздаем. Что меня разозлят очереди на аттракционы в парке Грёна Лунд. Что, обращаясь к продавцу в магазине скейтбордов, скажу ему «братан». Что не сумею понять. то на самом деле тебе не хотелось играть в футбол и хотелось ходить на гимнастику что буду вечно забывать запираться в ванной за чартерные рейсы за ковбойскую шляпу за футболку настоящий мужик весит девяносто плюс за нелепую речь которую я толкнул на твоем выпускном за все те разы когда подвыпив буду рассказывать тебе один и тот же анекдот про двух ирландцев в лодке за все за это я прошу у тебя прощения но когда я совсем тебя достану хорошо бы тебе вспомнить что для меня ты навсегда останешься годовалым клопом который стоит голышом посреди прихожей и радостно прижимая к груди тряпичного льва улыбается беззубой улыбкой когда со мной будет трудно когда за меня будет неловко когда я буду несправедлив вспомни пожалуйста этот день тот день когда ты отказался признаваться куда засунул ключи от машины и име в виду ты первый начал твой папор